Глава 26 Утро снова началось на спортивной площадке. Теперь с мальчишками занимался не только Никодим, но и Изабелла. Ирина пошла звать их на завтрак, а там был урок настоящего фехтования. Ирина даже сама засмотрелась. А уж мальчишки, особенно Саша, вообще смотрели, раскрыв рот. Ирина решила не мешать мужчинам развлекаться и пошла пока к Павлу в мастерскую. Обещала же Назару шприц, надо делать. Павел уже был весь в работе, увидел Ирину, обрадовался. Начал рассказывать, как обстоят дела, что дом уже строится, показал новые эскизы подчернения. Для храма решил сделать иконы. Ирина удивилась. А разве можно и серебра? «Надо бы посоветоваться с настоятелем!» Павел улыбнулся. «Так сама-то икона, как обычно, из освященного дерева будет, а оклад сделаем из серебра с чернением. Я уже ездил в Никольский, разговаривал в храме с настоятелем и получил благословение». Ирина похвалила Павла, но потом спохватилась, вспомнила, зачем пришла. «Паша!» «А что у нас с иглой, которая полая?» «Так сделал я ее, Ирен Леонидовна. Давно уже. Лежит вот вас только ждет». И Павел достал небольшую шкатулку, в которой на бархатной подушечке лежала игла. Ирина осторожно взяла ее в руку. Да, она не была такой тонюсенькой, как в ее прежнем мире, но это точно была медицинская иголка, и это уже точно лучше, чем разрезы. которые делают, чтобы ввести лекарство под кожу. «Павел, ты гений! Все правильно сделал!» Ирина схватила листок бумаги и начала рисовать. Сначала хотела предложить Павлу сделать цилиндр из металла, но потом решила, а зачем? Зачем делать из металла, когда есть стекло? Надо ехать к стеклодуву. «Конечно, он тот еще мастер!» Вспомнила Ирина те корявенькие плошки, в которые фасуют кримы. Но другого у нас нет. Будем работать с тем, кто есть. Нарисовала только поршень и обозначила примерные размеры будущего стеклянного цилиндра. Взглянула на Павла и решила, надо ехать вместе. «Павел, собирайся, через час поедем к стеклодуву. Будем делать шприц». Стеклодув, увидев Ирину, попытался сбежать, но казаки, сопровождающие барыню, этого не допустили. Ирине стало смешно. Она всего-то раз пятьсот приезжала, когда запускала баночки, а он так устал. Тоже мне мастер ломастер, подумала Ирина. Деньги я плачу хорошо, почему такое отношение? Два дюжих казака привели стеклодува. И усадили за стол напротив Ирен, и только тогда она вытащила рисунок. Стекло должно быть достаточно толстым, чтобы выдерживать температуру кипячения, и главное, оно должно быть идеально гладким, особенно изнутри, чтобы поршень не пропускал воздух. Ты сможешь это сделать? Напуганный стеклодув отрицательно замотал головой, и Ирина поняла, что и здесь она получит. Корявые плошечки. Вот есть такие люди. Что бы они ни делали, у них из всего корявые плошечки получаются. Тогда Ирина вышла в мастерскую. Там в полутьме работало несколько парней. Некоторые по виду совсем мальчишки. Ирина подняла рисунок и сказала. Кто из вас сделает мне такой цилиндр, тому оплачу лицензию мастера и дам работу. Трое парней сразу подошли к Ирине, а Стеклодув попытался что-то сказать вроде: "Это моя мастерская", но его быстренько заткнули так и стоявшие за его спиной казаки. Ирина отдала рисунок и приготовилась ждать. Через два часа двое принесли по цилиндрику. Павел тут же надел свои специальные очки и стал смотреть. Внимательно осмотрел каждый цилиндр. Сделал замеры и поднял взгляд на Ирину. Ирен Леонидовна, оба идеально сделаны!» Парни стояли и затравленно смотрели. Каждый думал, что возьмут кого-то одного. Ведь лицензия мастера дорого стоит. Но Ирине нужно было много мастеров. «Собирайтесь, только у меня пока нет мастерской, но лицензии я вам оплачу». Стеклодув снова попытался возразить, что они еще недостаточно обучены, но здесь уже вмешался Забелла, который профессионально выяснил, что парни уже три года работают в этой мастерской, и Стеклодув до сих пор не отправил их на экзамен. А по закону он должен был через два года дать парням возможность сделать изделие и представить гильдии. И если изделие соответствовало требуемому качеству, то можно было получить лицензию мастера, оплатив ее в течение следующего года. Но кто же просто так расстанется с дешевой рабочей силой? Ирина посмотрела на стеклодуву и предложила ему продать ей мастерскую. Тот гордо отказался, понимая, что здесь, барыни, уже казаки не помогут. Закон на его стороне. Ирина решила поехать к Просковье Валуевне. Супруга наместника точно сможет помочь с покупкой стеклодувной мастерской. Ведь, по сути, это просто помещение, в котором стоит печь, и есть специальные трубки и формы, и тигель. Захотелось объяснить значение отчества Прасковьи Валуевны. Валуй происходит от старославянского имени. Крикун. Имя Валуй и фамилии от него образованные являются довольно древними. Так в на Местиконе академика СБ Веселовского записаны Тимофей Васильевич Валуй, воевода великого князя Дмитрия Донского, убит в 1380 году на Куликовом поле. Ему принадлежала Валуева Покровская на реке Ликове, под Москвой. Валуй Григорьевич Киндиков, 1586 год. «Эх, как же жаль, что Картузова спроши нет!» С тоской подумала Ирина. «Уж Ферати такую печку одной левой бы соорудил!» Но ехать к наместнику не пришлось, и даже Картузова с ждать не надо было. Уже выходили, когда их догнал третий парнишка, что тоже вызвался сделать цилиндр. Ирина обернулась, рукой показав казакам, чтобы пропустили к ней парня. Тот что-то держал в руках, но сначала подошел поближе к Ирине и шепотом сказал. «В конце улицы дядька Анти продает свою мастерскую. Стар стал, уже не работает». Но там все оборудование есть и печка тоже, не застывшая, я точно знаю. Потом протянул ей баночку и жалобно попросил. «Возьмите меня тоже, пожалуйста!» «Наконец-то!» — воскликнула Ирина, увидев баночку с ровными стеночками и краями. Практически лареаль. «Это ты сделал?» Парень, почти мальчик, покраснел и кивнул. Ирина посмотрела на Забелла и сказала, «Этого тоже беру». Стеклодув вышел и злобно сказал, «А этому нельзя мастером. Он первый год только отработал». «Ничего», — ответила Ирина, «у новых мастеров обучение закончат». И, взглянув на боящегося вздохнуть мальчишку, сказала, иди собирайся. Так у Ирины появилась стекольная мастерская. Дела не стали откладывать долгий ящик, сразу пошли к дядьке Антипу. Тот жил там же рядом, со своей мастерской. Ирине понравилось, что внутри было чисто. Грамотно был сделан свет, который давали окошки сверху. И печь действительно была не застывшая, хотя и давно не использовалась. «Как же вам удалось печь-то уберечь?» – спросила Ирина. Старик показал обожженные руки. «Вот так и удалось, барыня!» Потом пожевал губами и сказал. «Это хорошо, что вы мальцов забрали, а если меня отсюда не погоните, я их еще и поучу». Из стекловаренной печи при остановке и охлаждении необходимо удалить стекольную массу, иначе она застынет и печь может треснуть. Самодельные небольшие печи были загруженного типа, то есть стекло загружалось в печь сверху и плавилось внутри печи при температуре примерно 1100 градусов Цельсия. Ирине дядька Антип понравился, тем более всех ребят он знал. Договорились, что к завтрашнему дню распишут, сколько и чего надо для того, чтобы запуститься. На вопрос старика «А когда надо?» Ирина коротко ответила «Вчера, дядька Антип, вчера надо было». Старик хитро прищурился. «Значит, работы много?» «Очень много», — ответила Ирина и рассказала, что пришлет управляющего с маловаренной фабрики. Ему надо будет передать, сколько и чего надо закупить для запуска. Договорились, что делать будут баночки для кримов. Хорошо, что образец уже был, и нужна была сотня заготовок под шприцы. Ирина предполагала, что в процессе совмещения с поршнем возможны потери. Забелла оказался незаменимым и здесь. Он сразу сказал, что покупку мастерской надо оформить в управе. Ирина еще хотела бежать в гильдию за лицензиями для парней, но дядька Антип остановил. «Погодите, барыня, должна мастерская заработать, тогда мастеру дадут лицензию, а без мастерской никак». Пришлось пыл немного поумерить, но все равно проездили почти весь день. Вернулись поместье уже ближе к ужину, а там снова гость. На этот раз молодой человек приехал к Леониду Александровичу, и был этот молодой человек представителем фарфоровой фабрики. Оказалось, что леди Артамоновна, которой Ирина пожаловалась, что никак не может получить от стеклодува нормальные баночки для кримов, отправила письмо своей подруге, а у той муж совладелец фарфорового завода, а хитрая казачка отправила не просто письмо. Она еще в подарок кримов и мыло положила. И вот Ирина собиралась этим заняться на майских сезонах, а они сами приехали. Завод располагался в соседнем уезде, в два раза ближе, чем завод под Петерградом. Владели заводом два брата – Филипп Сергеевич Ботенин и Петр Сергеевич Ботенин. Подруга помещица Красновы как раз была замужем за Петром Сергеевичем. Завод так и назывался. Фарфоровый завод братьев Ботининых. Леонид Александрович распорядился разместить гости и покормить. Как раз и Ирина вернулась и вместе пошли смотреть образцы, которые привез с собой представитель. Молодой человек представился Алексеем Гореловым. Он оказался племянником Ботениных, сын их сестры, которая умерла родами, и братья взяли племянника в дело – обучаться. Фарфор был потрясающей красоты. В основном на фарфоре были виды столицы и Петерграда. Как объяснил Алексей, что больше всего заказов именно на такие картины, а так они могут делать все, потому как на заводе работают настоящие художники. Проговорили до вечера. Часть образцов Ирина решила использовать под кримы, которые пошлет Елизавете Тумановой для императрицы. Алексей обрадовался, что у него все, что он привезет, выкупит, и ему не надо будет ехать обратно с целым сундуком, опасаясь, что что-то может разбиться. На следующий день Алексей уехал обратно с целым альбомом зарисовок и чертежей. Договорились, что все расчеты Ирине пришлют письмом. Время до сезонов таяло, словно снег в теплый весенний день. А еще надо было столько всего сделать. Она ответила. Сергей Виленский впервые за долгое время почувствовал, как напряжение державшее его отпускает. И барон понял, что переживал не только за то, ответит ли Ирен. но из-за сына сердце болело. Ирен ответила, она готова дать ему шанс. Но Сашка-то каков? Барон сперва испугался, потом разозлился, потом понял, что не может злиться на сына, потому что представил, что Саше и есть то звено, которое крепче самого толстого каната свяжет его и Ирен. Единственное, что омрачало настроение, Это была сестра. Барон раньше замечал, что она слишком мрачна, слишком нетерпима к другим и вообще нетерпима к любым проявлениям жизни, если даже слуги заметили, что что-то не так. Барон написал сестре и своему законнику. Законника попросил уведомить сестру, что он, барон Виленский, подтверждает, что сын будет жить с матерью, в поместье ее отца, и аккуратно проверить, все ли в порядке с Еленой Михайловной, не нужна ли помощь. А сегодня первая плавка в новой печи. Если сталь пойдет нормально, то он точно успеет к майским сезонам в Москву.